Глава 17. Попрощавшись на время с Саней и Илюхой, мы отправились в кирпичный дом напротив. Валерку оставили дома, пусть пока обустраивается. «О, парни!» Кирилл по кличке Тонна удивился, когда увидел нас на пороге своей квартиры. «Чё хотели?» «Разговор есть», — сказал я. «По делу». Тонна заглянул в вглубь квартиры, отогнал ногой трущегося черного кота Потом крикнул, «Мать, я отойду!» Повернулся к нам, «Не здесь!» Он быстро накинул растоптанные кроссовки, вышел, закрыл дверь и кивком указал на лифт. Мы двинулись следом за ним, вошли в кабину. Тонна ногтем вдавил обугленную кнопку. Железные еще не стали делать, а пластиковый постоянно поджигало шпана. Доехали до девятого. Кирилл все так же молча кивнул в сторону общего балкона. Мы с Дюсом переглянулись. Ладно, пусть. Ну, если ему так удобней. Здесь была оборудована курилка, причем вряд ли для любого желающего. Скорее база для самого Тонны и его дружков. Несколько стеклянных банок, доверху заполненных окурками, пустые бутылки из-под пива и огромная куча шелухи от семечек. Нашлось место и на стенной живописи. Но я уже в такое не вчитывался. «Рассказывай!» Тонна закурил. «Ты же о маньяке слышал?» Я дождался кивка. «Так вот, за девчонок опасаемся. Завтра в Ярик уезжаем по делам. Сами какое-то время охранять их не сможем». «Так», — сосредоточенно протянул Тонна. «А мне что, гусаком за ними ходить?» Он засмеялся, довольный своей шуткой. Я выдержал паузу дождался, пока он снова начнет внимательно слушать. «Ходить ни за кем не надо», — сказал я. «А вот проследить за подозрительными типами будет полезно. Вдруг попадется и сам маньяк. У тебя ж под рукой активная мелочь — скорлупа. Пускай они покрутятся информацию накопают». «А вы, парни, часом не в менты подались?» — прищурился Тонна. «Зачем это мне?» «Слушай». Я внимательно посмотрел на него. Тут не до блатных понятий и не до слова пацана. Это зверь в человечьем обличье, и жертвой его может стать кто угодно. Любая девчонка. У тебя же есть кто-то? Естественно. Рисуясь, хмыкнул мой собеседник. И тут же понял. А ты прав. Уже серьезно кивнул он. Такую мразь на воле держать неправильно. Подумаю, прикину, что как. Скорлупут придется с мойки снимать. «Да ладно, Тонна!» Я улыбнулся. «Как будто у тебя все и всегда пределе. Займи тех, кто по улице просто так шныряет, фигней занимается. А я расходы оплачу, едва не сорвалось с губ. Понятно, что тут и мой интерес. Быть должником Тонны я не собирался, но и платить ему живые деньги было бы опрометчиво. Лучше услуга за услугу. Так что я твоей бригаде могу организовать проходку в новый зал к Жогину». Ну и тебе, разумеется, скажем, два часа в день открытия. Видаки! Он затянулся сигаретой и выдохнул наружу, стылый августовский вечер. Хороший размен. И скорлупа будет в пределе, и награда нестремная. А еще, конечно, тварь эту срисовать попытаемся. Значит, договорились. Я протянул Тонни руку. Толстяк щелчком выбросил окурок с балкона и от души хлопнул ладонью по моей пятерне. Утром меня разбудил Валерка, который в деревне привык вставать с рассветом. Родители уже умчали на работу, прихватив с собой Серегу. Вообще его давно оставляли дома одного, но после вчерашних громких событий решили перестраховаться. Мама переволновалась и вывалила на нас свои переживания в виде услышанной где-то болтовни. Втроем с отцом и Валеркой мы ее успокоили. Однако сегодня мой младший брат будет под строгим присмотром. Заодно покатается с папой на автобусе. Тоже развлечение. На завтрак поели вареных яиц в мешочек, попили цикория, жалкого заменителя кофе. Зато с конфетами коровка, которые матери кто-то подарил на работе. Потом собрали сумку с едой и термосом. Ее вызвался таскать Валерка. Отдельную сумку, пустую, взяли для покупок. Спустились во двор на 10 минут раньше, но парни уже нас ждали. Даже Илюха. Потом вышли девчонки, и мы в первую очередь сопроводили их-то работы. И только потом отправились на вокзал, дав им клятвенное обещание быть предельно аккуратными. Добрались в переполненном автобусе. Отстояли громадную очередь в кассу. Ни о каких терминалах, еще даже разговоров не было. Электричка до Ярославля отправлялась... «В 8.30. У нас еще оставалось примерно четверть часа, так что мы взяли по чебуреку и даже умудрились занять места в зале ожидания. Очередной дальняк как раз отошел от перрона, и пассажиров было совсем мало. Те же, кто ездил на работу в Ярик, уже умчались на 7 часовой. «Значит так, парни». Саня отложил свой чебурек на соседнее кресло, подложив бумажку. Чтобы у нас дело пошло сразу и спора, вот моя доля. Он внимательно огляделся, пригнулся, аккуратно залез под джинсовую куртку и выудил из-за подкладки пачку согнутых вдвое зеленых купюр. «Здесь два штукаря», — сказал он и протянул мне. «Хватит?» «Саня!» Я не торопился принимать деньги, чувствуя, как внутри поднимается тревога. «Где ты их взял?» «Да тут, короче, скопил немного», — неумело соврал он. «И у матери попросил, объяснил, что это на бизнес. Она тебя очень уважает, Камень. Даже сомнений нет никаких в том, что ты не обманешь». «Саня, говори честно». Я положил руку ему на плечо и немного сжал. «Откуда деньги?» «От Льва Кириллча». Друг не выдержал. Мать у него уже занимала, отдала вовремя, так что он почти сразу согласился одолжить еще. Под 10% я тяжело вздохнул. Лев Кириллович Невмержицкий был известным в нашем микрорайоне ростовщиком. Звучит странно по меркам 21 века, но тогда, в 90-е, такие люди не были редкостью. Ходили они, что понятно, под бандитами, которым отстегивали долю, а зарабатывали тем, что сужали деньги нуждающимся, Кому не давали кредиты в банках. Только проценты ростовщики выставляли адовые. Десятку в месяц. То есть одной только маржи с Саниных двух тысяч Лев Невмиржицкий уже через месяц должен был получить две сотни. Так люди и попадали на счетчик. Проценты капали, и вернуть долг порой оказывалось невозможно. Кто-то снова занимал только у другого ростовщика и вновь через некоторое время проваливался в кабалу другие желая поскорее расплатиться продавали имущество в том числе автомобили а третьи оказывались на улице отдавая в оплату еще и жилплощадь ну да по десять процентов закивал тем временем саня но это же немного мы ведь скоро заработаем гораздо больше и раскидаем так ведь блин санчес дюс поскреб колючий подбородок ты б хоть посоветовался Ни на себе сколько денег Чуть не воскликнул Валерка, но вовремя осекся и зажал себе рот рукой. «Сумма приличная», — задумчиво произнес Илюха. «Можно без проблем телеков прикупить и хороших приставок. Но сумеем ли мы отбить все уже через месяц?» «Саня, дружище, я не мог подобрать слов, судорожно соображая, как быть дальше. Спасибо тебе огромное. Но давай все же правда будем советоваться не хотелось бы связываться с ним и другими ему подобными блин парни насупился виновник переполоха я не смогу их прямо сейчас отдать два месяца в любом случае оговорены насколько я помнил это было собственное правило льва кирилловича чтобы люди внезапно не могли передумать он ставил условие вернуть деньги не ранее чем через два месяца так он при любом раскладе получал 20%. и в нашем случае Это были 400 лишних долларов. На уж задал нам Саня задачку. Окей. Я принял решение. Сделаем так. Чтобы с минимальными потерями. Часть денег потратим на дело. Другую часть оставим как страховку. Скажем, 600 долларов. 400 обязательные проценты плюс еще две сотни на третий месяц. И отдаем Мержицкому по возможности быстро, чтобы не влезть в кабалу. «И больше так никогда не делаем», — добавил Дюс, поглядывая на Саню и качая головой. «Блин, парни!» — снова воскликнул тот. «Я ведь как лучше хотел!» «Мы знаем!» Я еще раз похлопал Саню по плечу. «И спасибо тебе, что пошел на такой риск! Но!» «Больше так не делай!» «Камень, слышь? Но это же перебор!» — набычился тот. «Я что, для себя разве? Да мы так быстрее поднимемся!» «Если будем так рисковать, не только не поднимемся, но еще и опустимся», — отрезал я. Слышал, как кто-то из соседей не Мержицкому задолжал и пришлось квартиру разменивать. «Ермиловы», — подсказал Дюс. «Точно», — кивнул я. «А у нас общее дело, которым рискуем мы все. Единолично ничего не решаем, пусть и из благородных побуждений». Саня недовольно хмыкнул, а я понадеялся, что он меня услышал. Объявили прибытие нашей электрички, и мы выдвинулись к третьей платформе. По пути слышали обрывки разговоров, народ обсуждал очередное происшествие. Уже под вечер, часов в одиннадцать, на Ярославском шоссе подорвали кортеж Вано, пахана рыночной группировки. Две машины, в том числе дорогущий Линкольн, единственный в Новокаменске, превратились в груду горелого железа. Погибли восемь человек, но... Был ли среди них сам влиятельный грузин, никто не знал. А я помнил, что вано оставался в строю еще в начале двухтысячных. Значит, сейчас, в этом времени, он как-то выжил. «Давайте в голову», — предложил я, выглядывая на горизонте нашу электричку. Народу все равно оказалось довольно много, хоть мы и рассчитывали, что основная масса желающих умчится на двух предыдущих. А в головной вагон обычно стремился далеко не каждый, и там при определенной доле везения можно было даже сесть. Старая потрепанная РВР с уже позабытым мной фирменным гулом обогнала нас медленно тормозя. Раздалось тарахтение, знакомое всем, кто катался на таких электричках. Двери с шипением открылись. Причем очень удачно, мы как раз были рядом. «Давай!» — скомандовал я, Оценив обстановку. Мы рванули в вагон, опередив остальных. Успели занять широкие деревянные скамьи друг напротив друга. Нас было пятеро. Оставалось еще свободное место, но к нам никто не спешил подсаживаться. Срабатывал инстинкт самосохранения. Если я, Дюс и Илюха выглядели обычными парнями, то мрачный Саня и простоватый, но при этом широкоплечий Валерка вызывали желание держаться подальше. На всякий случай. Вагон быстро заполнялся людьми. И вскоре почти все сидячие места были заняты. Пассажиры встали в проходе, причем на багажной полке почти никто ничего не ставил. У кого-то, в принципе, не было такой привычки, другие банально тревожились за сохранность имущества. Хотя опаснее всего, конечно же, было таскать вещи с собой. Карманники... Орудовавшие в пригородных поездах, ловко обчищали зазевавшихся граждан. Кто-то не утерпел и сразу принялся разворачивать нехитрую снеть, вроде вареных яиц и бутербродов с рыбой. По вагону поплыли непередаваемые ароматы. Мяукали котята, лаяли щенки, кудахтали куры и трещали волнистые попугайчики. Я и забыть успел, что только не возили с собой пассажиры-электричек в то время и что, и кого. Какая-то бабулечка еле втащила в вагон внушительных размеров шелестящий мешок, от которого моментально пахнуло приторным разнотравьем. Кучка армян под руководством усатого отца семейства в кепке аэродрома заносила какую-то огромную коробку, чудом уместившуюся в проходе. Зашелестел еле живой динамик, по которому машинист объявлял что-то важное, но абсолютно неразборчивое. Впрочем, мы и так знали, что в пути пробудем около трех часов. Многочисленные станции и полустанки еще вполне даже обитаемы. Рядом куча сел и деревень, поэтому электрички останавливаются чуть ли не у каждого столба. «Во сколько пребываем?» — уточнил Дюс. «В 11.20», — сообщил я. «О, ништяк, быстро!» Обрадовался Саня, и я чуть добродушно не рассмеялся. «Быстро это почти три часа». «Эх, а в новом тысячелетии стриж будет справляться всего за один». «Сыграем?» Илюха достал миниатюрные пластиковые шахматы. «Помню я такие. Маленькая круглая коробочка сантиметров 15 в диаметре. И внутри крошечные фигурки. Почти что карманная версия». «Можно», — согласился Саня. Валерка сказал, что лучше сыграет в карты. И Дюс, посмеиваясь, вытащил из сумки колоду. Мы раздали на троих. Провели несколько партий в подкидного дурака, потом разок в переводного. Затем Валерка научил нас играть в пьяницу, правила которой были просты, а сама игра невероятно захватывающей. «Уважаемые пассажиры!» Нас отвлек высокий девичий голос. «Предлагаем вашему вниманию несколько песен, из репертуара современных отечественных исполнителей. Будем благодарны за посильную помощь. Артем, давай!» Я посмотрел на бродячих артистов. Загорелая девчонка в простом красном платье. Волосы ярко-соломенные, перехваченные вокруг головы ленточкой с орнаментом. Чем-то она мне напомнила принцессу из бременских музыкантов. С ней парень, но до трубадура ему далеко. Высокий, худой, нескладный, с длинными немытыми волосами и хаотично растущей клочкастой бородой. Он ударил по струнам гитары, играя ровно, но невнятно, и потому песню, скованной одной цепью группы, научил Спанпилиус. Я узнал только, когда запела девчонка. Ее голос тут же преобразился, стал глубоким и сильным. Круговая порука мажет как копоть. Я беру чью-то руку. А чувствую локоть. Следующая композиция, как на войне, Агаты Кристи. Спел уже парень. А девчонка помогала ему на бэквокале. Получилось так себе, поэтому я нескрываемо обрадовался и даже зааплодировал, когда вновь соло запела принцесса, неожиданно исполнив мальчик мой Светланы Владимирской. В будущем фактически забытая песня, но весьма лирическая и красивая. Во всяком случае... На мой взгляд, наверное, музыканты спели бы еще разок, но им нужно было чесать по всем вагонам, чтобы хоть что-то заработать. Не думаю, конечно, что они прям бедствуют. Вот только не будем забывать о вездесущей братве, которая отстегивают не только коммерсанты, но и поберушки, музыканты и продавцы в электричках. Удивительно, но до принцессы и не трубадура почти никто не подал. И мне даже стало жалко, что мы экономим. Но раз я камень, надо держаться. Вот когда заработаем, тогда и благотворительностью займемся. Потом началось. Не успели музыканты покинуть вагон, из Стамбура уже появились восточного вида плохо одетые люди, которые на ломаном русском объяснили, что им нужны деньги прокормить детей. Неопрятные чумазые мальчишки и девчонки, хныкая, побежали вдоль прохода ловко огибая стоящих пассажиров, и при этом не забывали протягивать ладошки. Им почему-то подавали охотнее. Впрочем, понятно, потому что дети. А то, что, вероятнее всего, они никакие не бродяги и не нищие, уже мало кого волновало. Никто, по большому счету, об этом не думал. Следом вошел высокий рыжий камевый с глазами на выкате, который продавал разные чудо-штуки вроде фигурных точилок и кастрюль вставлявшихся друг в друга по принципу матрешки. Никто у него ничего не купил, и парень, улыбаясь сепуча глаза, двинулся пытать счастье в следующий вагон. После него появился хрипловатый мужик, торгующий музыкальными новинками и видеокассетами. Его продукцию разбирали более охотно. — А ну, отец, стой! — попросил его Валерка. — А есть у тебя голубые биеты? «Та-та-да! -да, биеты, голубого цвета! У меня батя в десантуре служил!» «Да и я в десантуре служил!» — хриплом пробасил дядька. «Есть такая кассета! Держи, батьку, порадуй!» «А что еще есть?» — заинтересовался Саня. «Сектор газа, может, и ДДТ. Песня не стреляй!» «Есть!» Стоили такие кассеты дешевле, чем в тех же ларьках возле универмага «Русь». Вот только Саня, похоже, так и не усвоил урок. «Спасибо, но мы ничего покупать не будем», — сказал я продавцу. А потом выразительно посмотрел на Саню. «Ничего не смущает?» «А что?» Тот даже не моргнул глазом. «А Дюран-Дюран есть?» — влился в беседу Илюха. «Или Айра Смит?» Манжови есть!» — оживился продавец. «Не, спасибо!» — расстроился наш компьютерный гений. «Из семнадцать, вот из иностранщины! Попытался заинтересовать его дядька. Или у два. Юту? переспросил Илюха. Есть у меня, спасибо. Мадонна? не унимался продавец. Нет-нет, благодарю. Покачал головой Толстяк. Пока наш компьютерный гений пропирался с продавцом, я вновь повернулся к Сане. Валерка, уловив в чем дело, с сожалением отдал кассету с голубыми беретами. Ты недавно взял большую сумму у человека, связанного с бандитами. Объяснил я Сане, и тот помрачнел. «Камень, это ж кассета. Она стоит копейки». «Да? А потом еще кассета. Затем в ресторан пойдем. А что, денег-то полно». «Вы что-нибудь возьмете, молодой человек?» Дядька, чем-то похожий на Розенбаума, обратился ко мне. «Честно признаться, я бы тоже купил себе пару кассет, например...» «Мадонну», которая явно заблудилась в наборе у продавца. И еще редкий альбом британцев «Tears for Fears», которых я сейчас и потом нередко буду путать с их же соотечественниками «Дипешмот». Жаль отказывать самому себе, потому что без музыки мне было ну очень непросто. Как поднимемся, дадим долги, надо будет присмотреть себе стереопроигрыватель. Но именно сейчас ни копейки мимо дела. «Кем я буду, если себе возьму пару кассет, а тем же Сане с Валеркой запрещу?» «Правильно, треплом». «Спасибо, мне тоже ничего не нужно». Решительно отказался я, маскируя сожаление в голосе. «В следующий раз». «В следующий раз уже чего-то может не быть». Усач пожал плечами и пошел дальше по вагону. «Блин, камень! Ты вот испортил все!» В сердцах сказал Саня. «Ты не прав» покачал головой Дюс. «У нас каждая мелочь на счету. Нам аппаратуру закупать и еще по твоей милости не в Мержицкому четыреста баксов дарить». «Увы, Саня, все так», — подтвердил я. «Мне тоже хотелось пару кассет взять. Но я понимаю, что где одна сотня рубликов, там и другая. Так что давайте без капризов, как дети малые. Бизнесом хотят заниматься, а деньги считать? Нет. Увольте. Тратиться будем только по необходимости». «Хватит мне уже выговаривать», — выпалил Саня. «Да если б не моя идея, денег было бы значительно меньше. А теперь нам на все хватает. Еще останется наверняка». Нет, похоже, он так и не понял, что погорячился. Фактически, поставив нас всех на счетчик. Ладно, я и не думал, что будет просто. «Если останется, хорошо», — терпеливо сказал я. «Тоже в дело пустим». «А шиковать будем, когда долги раздадим и в плюс выйдем». «Шиковать тоже мне!» — пробормотал под нос Саня. «Кассета, блин, роскошь!» Мы ехали дальше, останавливаясь у каждой кочки. Потом началась веселая беготня без билетников от контролеров. Взрослые дядьки и тетки выскакивали из вагонов, мчались по перрону, вновь возаскакивали обратно. И так еще несколько раз. «Случалось!» что не успевали, и потом стояли на платформах, провожая уходящую без них электричку. Снова начался час музыкантов, только это уже были не принцесса с нетрубадуром, а дедок-гармонист. Потом блатоватого вида паренек с семистрункой, который исполнял Наговица на Новикова, и группу Лесоповал. «Слышь, пацан!» раздались характерные гнусавые интонации. «Шуфутинского слабаешь?» «Киса-киса песня называется. Это для моей девчонки. Лариса ее зовут. Хе! Как в песне. Сейчас? «Могу!» — кивнул парень, провел несколько переборов, потом начал на память выводить про кису Ларису. Пассажир, чем-то похожий на Ромаху, расчувствовался и сунул музыканту в ладонь несколько крупных купюр. Его спутница, блондинка с перекрученными химией волосами и агрессивным макияжем, хохотала и хлопала в ладоши. Потом опять пошли торговцы. Разбитная полная женщина продавала видеокассеты, причем отлично разбиралась в ассортименте. И мы даже, посоветовавшись, прикупили несколько фильмов для Жогина. Все-таки для салона мы делаем рекламу, да и клиентов, потерянных из-за атаки беспредельщиков, нужно возвращать. Так что эти расходы были оправданными. В итоге обошлись нам три фильма в 450 рублей. Почти на сотку дешевле, чем в Новокаменске. «Смотри, смотри!» Дюс неожиданно даже привстал с места, показывая пальцем в сторону тамбура. «Что там?» Саня вытянул шею. А я сперва не поверил своим глазам. На очередной станции в электричку зашла бабулька с козой. Самый настоящей живой козой которую невозмутимо держала на веревочке. Среди пассажиров бабулька с питомцем вызвали настоящее удивление. А я пожалел, что у меня нет даже обычного пленочного фотоаппарата. Какой кадр пропадает? Прошло уже два часа, но скучать нам не приходилось. В старых электричках такой опции не было предусмотрено. На одной из станций и вовсе случилось то, о чем я в своей старой жизни ни разу не слышал даже. В вагон зашел смешной носатый мужик, который расставил на свободных местах картины на тонких жердочках. Пассажиры подходили, смотрели, кто-то даже одну картину у него купил. Мы тоже по очереди глянули. На мой взгляд, ничего особенного, но сам факт того, что художник превратил вагон электрички в вернисаж, дорогого стоил. А потом, когда я уже устал удивляться и погрузился в шахматную партию с Илюхой, к нам неожиданно подсела черноволосая и черноглазая девушка в таком же черном платье и черном платке. Совсем молоденькая, примерно как Ника, или чуть старше. Она посмотрела на нас, расширившимся от страха глазами, и спросила. «Простите, можно я тут с вами посижу?» Выглядела она, как типичная уроженка Средней Азии, но по-русски говорила чисто, вообще без акцента. «Конечно», — улыбнулся во весь рот Валерка. «А вы к нам откуда приехали? Девушка вздрогнула, несколько раз открыла и закрыла рот, и я поспешил ее успокоить. «Вы расслабьтесь, пожалуйста, у нас все интеллигентные люди. Никто не станет вас обижать. Не хотите говорить, просто посидите молча. Мы не будем настаивать». «Спасибо», — выдохнула девушка. Тамбурные двери разъехались в стороны с резким грохотом. Кто-то от неожиданности охнул. В вагон вошли крепкие бритые парни. Один, второй, третий. А сзади напирали еще двое таких же. Может, и больше не видно. Вот черт! И почему же мне кажется, что добром их появление не кончится? «Уважаемые пассажиры!» Громко и четко начал один из них. «Сохраняйте спокойствие! Русские и другие славяне могут не волноваться!» Я посмотрел на девушку, которая буквально побелела, как мел от страха. Перевел взгляд на друзей. Те заметно напряглись. «А ведь у нас с собой куча денег, если мы попадем в заварушку, то рискуем их потерять». «И что теперь делать?»